Песнь двадцать четвертая Выкуп Гектора Сон распущен, И народ по своим кораблям быстролетным Весь рассеялся, Каждый спешил укрепиться под сенью Пищей вечерней и сладостным сном. Но пилит неутешный, Плакала други еще, вспоминая. К нему не касался все усмиряющий сон. По спокойно метаясь, он вспоминал Менитидово мужество, Дух возвышенный. Сколько они подвязались, какие труды подымали, Боев с мужами ища и свирепость морей искушая. Все вспоминая в душе, проливал он горячие слезы. То на хребет он ложился, то на то тоница обратяся к ложу, лицом припадал. Напоследок, бросивши ложе, берегом моря бродил он тоскующий. Там и встретил пелит, озарившую пурпуром берег и море. Быстро тогда он запряг в колесницу коней быстроногих, гектора, чтобы влочить, привязал позади колесницы. Трижды его обволок в круг могилы любезного друга и наконец успокоился в куще. А Гектора бросил ниц, растворший во прахе. Но Феб от него покровитель, Феб и от мертвого вред отклонял, а герои мертвым Бог милосердовал. Тело его золотым он все покрывал, Да не будет истерзан пелидом влачимый. Так над божественным Гектором В гневе своем он ругался, Жалость объяла бессмертных, На оное с неба взиравших. Тело похитить зоркого Гермиса Все убеждали. Всем то казалось угодным,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 Весница утра в двенадцатый раз восходила Деница. И средь сонма богов провещал Аполлон Сребролуки. Боги жестокие и неблагодарные. Гектор не вам ли недра тельцов и овнов сожигал в благовонные жертвы? Вы ж не хотите и мертвое тело героя избавить? Видеть его не даете супруге, матери, сыну,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 Плачет о трате своей и печаль, наконец, утоляет. Дух терпеливой судьбы даровали нам человеков. Он же, богу подобного Гектора, жизни лишивший, Мертвого вяжет коням и у гробу любезного друга в прахе волочит. Неславное он и не лучшее выбрал. Разве что наш он месть на себя и могучий воздвигнет? Землю, землю немую, неистовый муж оскорбляет.